Глава четырнадцатая Утреннее солнышко показливо светило в окно, проникая в комнату сквозь занавески. А я до последнего от него отворачивался и отгораживался подушкой, но в конечном итоге сдался и открыл глаза. «С добрым утром!» — обжёг мне ухо страстный шёпот Марины. «Ты быстро проснулся». «С добрым!» — растянул я губы в улыбке обожравшегося сметанной кошака. А потом привлёк девушку к себе и крепко поцеловал. ты чего так рано поднялась?» «Да просто...» Пожала плечами она, стыдливо натягивая покрывала под самый подбородок. «Я давно уже от бессонницы страдаю, а после ночи и вовсе сна не в одном глазу». «Ну, извини», <свят> — насмешливо фыркнул я. «Не хотел тебе режим ломать». «А я вот хотела». Марина захихикала и попыталась укусить меня за нос. Но реакция бывалого инквизитора, на которого постоянно с этими же намерениями бросаются умертвия, сработала раньше. Я увернулся быстрее, чем успел это осознать, и ринулся в ответ на атаку, оглашая спальню шутливым боевым кличем. Обнажённая красавица взвизгнула и попыталась предотвратить нападение, накинув мне на лицо скомканное одеяло, но куда там? Меня так просто не остановить. Немного подурачившись, радостно смеясь и щекоча друг друга, Мы постепенно успокоились, окончательно разворошив постель. Марина обняла меня и крепко прижалась, всем своим видом показывая, что отпускать не собирается. А я блаженно расслабился, рассматривая узоры на потолочной плитке. «Откуда у тебя этот шрам?» — выбросил меня из нирваны её вопрос. Скосив глаза, я увидел, что она рассматривает следы от зубов на моей шее. «Это меня на первом дежурстве у мертвя толпой зажали и стянули шлем», — признался я. Опыта я тогда имел совсем немного, поэтому своим страхом чуть самого себя же и не прикончил. Мёртвый они вроде как от него становится сильнее. Но спасибо напарнику вытащил из передряги. ты это передавай ему пламенную благодарность от меня», Маришка обхватила мою шею руками и наградила жарким поцелуем. э, -э я боюсь, изюм мне всечёт, если я ему такое передам», хохотнул я, красочно представляя охреневшее лицо старого спецназовца. ну смотри Он спас тебя, а ты меня, круг, замкнулся, — поддержала шутку красавица. Несправедливо будет его подвиг безответным оставлять. Ладно, так и быть, свожу его в ресторан. А это у тебя откуда? Острый ноготок ткнулся мне в плечо, указывая на несколько отметин, оставшихся после перестрелки на АЗС, когда я пытался отвлечь внимание вооружённых кукол от Умара. Да так, пару пуль словил. Не захотел я особо вдаваться в подробности. «А вот этот большой?» «В броне горел». «А эти?» «Под пулемёт высунулся». «Господи, да как ты после своих приключений живым-то остался?» В неподдельном ужасе захлопала ресницами Маришка. «Подольские в воде не тонут и в огне не горят», — с усмешкой отбрехался я. «Знаю я кое-что, что в воде не тонет». «Но-но-но!» — но! шутливо погрозил я пальцем красотке, намереваясь защекотать за дерзость. «Не надо этих намёков!» Я вообще-то Милки Уэй имела в виду. Шоколадка такая. А ты о чём подумал? Она же в молоке не тонет, если верить рекламе. А не в воде. Изобразила я глубокую задумчивость. Ой, да разница-то небольшая. Чего ты придираешься? А вот этот красивый шрам у тебя откуда? Стой, подожди. Я сама угадаю. Это на тебя... На палец с ножом, да? Хм, вообще-то нет. Он остался после того, как я в детстве напоролся на ржавый гвоздь, выходя из туалета. Рано загноилась, и бабушке пришлось вести меня на чистку в райцентр. Внезапно, прерывая нас, откуда-то из-под кровати зазвонил мой телефон. Я подскочил в поисках брюк, из кармана которых пили противная стандартная мелодия, и в очередной раз мысленно пообещал себе поставить на входящий вызов что-нибудь другое. «Слушаю», — раздражённо ответил я, отыскав штаны прямо на полу. «Жарский, ты не забыл про меня?» — проскрипел в динамике голос гештаба. «Никак нет, Анатолий Петрович», — подтвердил я нашу вчерашнюю договорённость. «Уже собирался выезжать?» «Добро, тогда жду». Положив трубку, я тяжко вздохнул и прикрыл глаза. Едва слышимый шорох ткани раздался позади, и мою тарю обхватили стройные девичьи ладошки. «Я тебя не пущу», — шмыгнула носом Марина, уткнувшись мне лицом в лопатку. «Я и сам не хочу ходить грустно констатировал я. Но служба, будьте на неладное». «Понимаю», — не менее печально вторила мне красавица. «Ну ничего не могу поделать. Тебе придётся идти по улице прямо так, с прилипшей к твоей спине маришкой «Как ты себе это представляешь?» — развеселился я. «Прохожие, наверное, со смеху помрут, когда увидят». «Это будут их проблемы», — безапелляционно заявила девушка, но потом всё-таки разомкнула объятия и присела на угол постели. «Эх, ладно, кого я обманываю?» «Конечно же, я отпущу. У тебя ведь есть дела поважнее, чем возиться со мной». «Ну, не дави на жалость!» Я присел рядом и крепко прижал Марину к себе. «Я ненадолго съезжу к начальству на ковёр и буду свободен. До завтрашнего дежурства у меня совершенно никаких планов. Хочешь, куда-нибудь сходим?» «Может, просто посидим дома?» С робкой надеждой предложила она. «Боишься на улицу выходить?» Сочувственно покачал я головой. «С тобой нет». «Но хочется просто поваряться перед телевизором с мороженкой». «Хорошо, тогда я на обратном пути к тебе заскочу в магазин. Идёт?» «Не надо, я сама схожу», — деловито вздёрнула носик девушка. «Ого», — восхитился я, — «я горжусь твоей решимостью да, я такая. Давай, иди уже. Ведь чем быстрее уйдёшь, тем быстрее вернёшься, правда?» «Ох, Мариш, не всегда, к сожалению». До офиса ФСБН я добирался до обидного долга. За дорогой будто бы следила какая-то чахлая и умирающая часть моего мозга, которую не сломил эмоциональный шторм и гормональный ураган. Все мои мысли словно бы остались там, в квартире Марины. И теперь меня мощнейшим, неодолимым магнитом тянуло обратно. И, конечно же, известный закон подлости не мог упустить такого замечательного шанса, чтобы не подкинуть мне какое-нибудь мелкое западло. Сначала это была пробка на 20 минут на МКАД, потом сломанный светофор, а в конце и вовсе наглухо перекрытая дорога. Какие-то два мудака не смогли разъехаться друг с другом и расхреначили свои тазы, преградив проезд сразу по трём полосам. Поэтому вовсе неудивительно, что когда я поднялся в кабинет гештапа, то морда у меня была даже злее, чем у самого отъявленного головореза с доски федерального розыска. «Товарищ полковник, капитан Жарский по вашему приказанию прибыл!» По-установному отчеканил я, распахивая дверь. «Ага, и тебе не болеть, Юрий!» Сидящий за столом офицер поднял на меня взгляд колючих глаз, обрамлённых почти чёрными синяками. «Ты чего такой смурной? Случилось что?» М -м, Я на секунду задумался. «Да нет, вообще-то, наоборот, всё хорошо». «Ну надо же! А я, глядя на твою кислую мину, подумал, что опять в неприятности вляпался. Как мать!» нормально «Созванивался с ней недавно, но всё равно хочу съездить, навестить». «Это правильно», — одобрительно покивал полковник. «Родителей нельзя забывать. Где там твои подчинённые? Не захотели послушать, чем вчерашняя конференция закончилась?» «Они... Я им не звонил», — пристыжно признался я. «Ну и хрен с тобой», — махнул старческой ладонью комбат. «Значит, сам расскажешь. Ты присаживайся». «Хочу для начала одну новую разработку показать. Думаю, тебе понравится». Гештаб развернул ко мне монитор и запустил на нём видеоролик, на котором нещадно уничтожали тестовый образец ИКБ. «Ух, батюшки, у меня аж сердце защемило. Чего там только с бедным костюмом не делали. Огнём жгли, гидравлическим прессом давили, под гусеницы самоходки бросали, стреляли с полутора десятка стволов». Однако броня, на удивление, хорошо выдерживала все свалившиеся на её долю испытания. Значительно лучше, чем наши штатные комплекты. Хм, а это и в самом деле очень занимательно. «Интересно, сколько такая обновлённая конфигурация будет весить?» — мечтательно спросил я у начальника, мысленно уже примеряя более прочную версию инквизиторской амуниции. «Как я слышал?» — поделился командир. «Не больше тридцати кило». «Да и тот вес больше за счёт каркаса». «Чё твои путайте, Анатолий Петрович?» — недоверчиво возразил я. «Икбэ последней серии весят почти полтинник, а эти-то попрочнее будут». «Тут только ты путаешь, Жарский», — нагрызнулся полковник. «Эти говорю как есть. Это революционная разработка наших учёных. Теперь бронепластины из металлопластика и нанокомпозита заменены на элементы из дилатантной пены». «Знаешь, что это такое?» «Ну, судя по названию, что-то очень крутое». «Ты даже не представляешь, насколько!» воодушевлённо продекламировал Гештаб, словно предмет обсуждения его личным изобретением. «Это инновационный материал, у которого плотность возрастает при увеличении скорости деформации. Раньше подобное свойство в основном у некоторых не-нютоновских жидкостей наблюдалось». Но теперь наши кулибины научились всё передавать и твёрдому материалу. Понял, какое чудо? «Типа, чем мощнее калибр в броню прилетает, тем лучше она держит?» Попытался я перевести на человеческий язык. «Ну, грубо говоря, да. Только до разумных пределов, конечно. Кумулятивные строя и артиллерийские снаряды всё ещё разрывают пенные блоки. Но стрелковые калибры держат уверенно, вплоть до 30 миллиметров». «Тридцати миллиметров?» Мои брови, помимо воли, уползли куда-то на лоб и вернуться на своё положенное место уже не смогли. «Хотите сказать, что вот эта скорлупа выдержит пулю из пушки 2А-72?» «С восьмисот метров выдерживает», — уверенно заявил гештаб. «Ближе уже нет». «Ну, ни хрен наш себе!» — возбуждённо хлопнул я себя по лбу. «Не учёные, а колдуны какие-то». «Ну и когда нам эта малютка на вооружение поступит?» «В кратчайшие сроки, жарски уверяю. С распространением упырей ФСБН очень серьёзно задумались над тем, как сохранить жизнь инквизиторам. Поэтому на разработку новой производственной линии сейчас брошены абсолютно все ресурсы страны». «Хм, ну круто», — восхитился я. «Ладно уж, за такой подарок я готов простить и весь этот фарс с охраной и незаряженные косы «Вообще-то я по поводу конференции ещё ничего не говорил», — напомнил полковник. «Просто хотел твою унылую морду поизделить «Ладно, я воодушевился, готов слушать дальше». «Разговор на самом-то деле нелёгкий предстоит», — помялся комбат. «Честно, я даже не представляю, как многие из моих бойцов на эти новости отреагируют». «Анатолий Петрович, не пугай меня», — неуютно поёрзал я на стуле. «Что произошло?» «Да пока ещё ничего. Но скоро произойдёт. Слышал о программе нисхождение?» «Что-то не припомню». «Это закрытый семь лет назад правительственный проект, разрабатываемый в рамках противостояния неживой угрозе. Помнишь, я показывал вам видео с химерами?» «Это со звероподобными уждалаками, которые броневики рвали как бумагу», без особой надобности уточнил я. А то Забудешь такое. В общем, по задумке инициаторов, эти существа должны были встать в строй наравне с инквизиторами, заменить им напарников и усилить боевые звенья. Некробиологам известно, что химеры, помимо прочего, обладают ещё и непревзойдённым слухом, острым зрением и чутким обонянием. По этим причинам на союзные неживые единицы возлагались очень большие надежды но создать их пока никому не удалось, даже американцам. «Ой, не нравится мне, куда ветер дует», — нахмурился я. «И что там с этим нисхождением?» «Понимаю тебя, Жарский, но беселен что-либо изменить. Короче, чего кота за яйца тянуть? Программу собирается возобновить, причём Семёновская лаборатория, которую ты накрыл, сыграла в этом решении не последнюю роль». «Как?» — ошарашенно выдохнул я. «Но ведь этих тварей же делают из кукол, я прав?» «Прав, капитан», — утвердительно кивнул гештаб. «А как же мораторий на воскрешение?» — недоумённо поинтересовался я. «Пакет поправок во внутренний устав уже готов. Запрет перестаёт действовать при определённых условиях. Кроме того, прямо сейчас начальство обсуждает возможность разрешить инквизиторам при выполнении боевых задач использовать сопутствующие жертвы. «То есть нам хотят позволить поднимать убитых гражданских?» Озвученная мной догадка вызвала волны муражек и неприятный холодок. Дважды я перехватывал сознание чужих кукол и до сих пор не мог себя простить и смириться. Единение с мёртвым разумом — это не то, о чём приятно вспоминать, и не тот опыт, который будешь тайне мечтать повторить. Гештаб лишь молча кивнул, не спеша делиться собственным мнением по этому вопросу. «Но как это воспримет наше население?» — выдал я следующее, что пришло мне в голову. «А какой хай поднимется за границей?» 39 стран уже заочно поддержали обоснованность таких мер», — пожал плечами полковник. «Даже больше они согласны сотрудничать по направлению некроформации. Вот что обсуждали на прошедшей конференции Жарский. А со временем подтянутся и остальные. Ведь...» «Прогресс не остановить, в какую сторону бы он ни шёл. Все хотят заполучить себе в арсенал и такое оружие». «И плевать, что за них придётся платить жизнями своих граждан?» Из-под глянул я на начальника. «Ты рано возмущаешься, факел», — сухо бросил комбат. «Отбор реципиентов будет осуществляться исключительно на добровольной основе, с очень строгими критериями. Все принципы уже давно продуманы». Насильно обращать в нежить никого не станут. И всё равно это очень, очень жутко. Не трясись раньше времени. Подбор кандидатур весьма тщательный дотошный. В первую очередь рассматривается психоэмоциональная совместимость с инквизитором, а потом уже всё остальное. Будь уверен, на начальном этапе отсеется 90% желающих. А там впереди ещё куча проверок, тестов и условий. К примеру, никто не возьмёт в программу единственного сына, отца несовершеннолетнего ребёнка или ухаживающего за больным родственником. Вполне возможно, что подходящего человека придётся ждать годами, но зато семьи тех, кто пройдёт конкурс, получат крупную единовременную выплату, пожизненную пенсию и другие льготы. Как здорово заманивать людей деньгами на убой с окаменевшим лицом пробормотал я. «А мне казалось, что такие времена давно уже прошли». «Серьёзные проблемы требуют принятия непростых решений», выдал полковник, стискивая зубы. «Похоже, он и сам не в восторге был от этих новшеств». «Просто пойми, факел. В стране нужно развивать потенциал бойцов Инквизиции и использовать максимально, иначе неживая угроза сметет все столпы государственности». «Думай лучше о тех, кого ты защищаешь». «Это сложно, Анатолий Петрович», — медленно покачал я головой. «Какие благие цели не нарисуй, какими словами их не обзови, а суть-то не изменится «И снова ты прав, Жарский, потому я и сообщаю вам об этом лично, до обнародования. Так вы сможете взвесить все «за» и «против». Я не должен этого говорить, но... Если что, никогда не поздно уйти на другие должности. Инфестату у нас всегда работа найдётся, да хотя бы в чёрных кокардах». «Ну, спасибо, что хоть пути к отступлению оставили», — иронично поблагодарил я. «Не во что», — огрызнулся комбат. «Должен будешь. Лучше б у тебя голова болела о том, как своим парням в обо всём рассказать». «Вот же ёкалмэне!» «Меня же изюм от таких известий с говном съест». «А вот не надо было хрен забивать на мои слова», злорадно усмехнулся полковник. «Привёл бы их с собой сразу, не получил бы геморроя на ровном месте». «Да забыл я, забыл», — повинился я. «Что теперь, расстрелять меня?» «И чем это ты таким занят был важным?» подозрительно прищуривался офицер. «Чем надо?» — категорично отрубил я. Гештаб смирил меня своим фирменным колючим взглядом цепляет за каждую складку на одежде, а потом как-то хитро улыбнулся. «Ну, всё понятно с тобой, капитан Жарский. Пока свободен. Кстати, имею в виду, семейным инквизиторам много послаблений и уступок предусмотрено. Дополнительные дни отпуска, расширенные санаторные карты, оплата проезда для супруги и детей. Задумайся. А пока свободен». Скачив со стула так, что тот откатился на полметра назад и чуть не рухнул, я стремительно вышел из кабинета начальника. «Ты посмотри, какая сволочь проницательная!»